После как было показано выше, в середине 80-х СССР столкнулся с тяжелым кризисом платежного баланса и финансовой системы, перешедшим в общеэкономический кризис, который обернулся резким падением производства и уровня жизни, политической дестабилизацией и в конечном счете закономерным крахом сложившегося политического режима и Советской империи. Россия, страна-наследница СССР, к концу 90-х сформировала принципиально новую открытую экономическую систему. Она включила набор еще молодых, несовершенных, но функционирующих рыночных институтов, частную собственность, конвертируемую валюту, банковскую систему, систему регулирования рынков ценных бумаг и естественных монополий, а также накопленный объем рыночных знаний и навыков управленческой элиты, критическую массу эффективных менеджеров умеющих работать в условиях рыночной экономики. Все это позволило выйти из трансформационной рецессии, начать экономический рост, обеспечить устойчивое повышение уровня жизни, позитивные структурные сдвиги в экономике, стабилизировать финансовое и внешнеэкономическое положение страны. Структурные сдвиги, происходившие в 92-98 годах, шли примерно по тем же линиям, которые были бы реализованы, если бы советское руководство с самого начала, столкнувшись с кризисом, приняло в 86-м и 87-м годах меры по валютно-финансовой стабилизации. Резко сократились капитальные вложения, военные расходы, импорт зерна, увеличились поставки сырья и топливно-энергетических ресурсов за рубеж. Снизилось их внутреннее потребление. Сокращение закупок материалов и комплектующих изделий из стран Запада А также крах, сложившийся за десятилетие системы хозяйственных связей в рамках СССР и все это привело к падению объемов производства, вынужденной адаптации к новой валютно-финансовой ситуации, к значительному снижению уровня жизни населения. Но исчерпанные к концу 91 -го года валютные ресурсы начали восстанавливаться, дефицит платежного баланса в конвертируемой валюте исчез. С конца 99 начала 2000 -го года Страна постепенно восстанавливает репутацию надежного заемщика. Если бы подобные меры начало осуществлять еще советское руководство, то стабилизация объема производства и уровней жизни вероятно можно было бы добиться в более короткие сроки. Но советские власти не способны были сделать главное сменить социалистическую систему централизованного планирования и управления экономикой на систему рыночного капиталистического хозяйствования. Поэтому указанные результаты были бы недолговечными, эфемерными. Жизнь распорядилась так, что Россия и другие постсоциалистические страны, вынужденные одновременно проводить валютно-финансовую стабилизацию и структурные реформы, пройдя крайний трудный путь, все же сумели сформировать каркас рыночной экономики. В эти же годы была сформирована молодая, несовершенная демократия. В ней присутствовали элементы популизма, политической безответственности коррупции. Тем не менее, в стране существовала система сдержек и противовесов. Это позволило надеяться, что преодолев наиболее тяжелые последствия социалистического эксперимента, страна сформировала предпосылки устойчивого развития на рыночной и демократической основе. Разумеется, межнациональные конфликты, в первую очередь на Кавказе, оставались серьезным вызовом безопасности страны, стабильности политической системы и все же сложившаяся система федеративных отношений давала основания полагать, что гибкость государственного устройства достаточно, чтобы обеспечить стабильность в организации жизни политических процессов в огромной этнически разнородной стране. Были созданы те подвижные элементы конструкции экономической и политической системы, которые являются гарантами ее устойчивости. Иными словами, можно было ожидать, что, столкнувшись с неожиданным вызовом, Она ответит на него адекватными изменениями, а не катастрофическим крушением. В 2000-2003 годах были проведены последовательные, а в целом эффективные экономические реформы, позволившие улучшить качество налоговой и финансовой систем, сделать более прозрачными и понятными финансовая основы федеративных отношений, закрепить право собственности на землю, принять соответствующие реалиям рыночной экономики трудовое законодательство провести ряд других важных и полезных изменений, расширяющих базу экономического роста. Многие считали, что наиболее серьезные проблемы, стоящие на пути устойчивого развития российской демократии и российской рыночной экономики, решены. Должен признать, что автор этих строк принадлежал к их числу. Однако, как это нередко бывает, история еще раз показала, что торопиться с выводами, основанными на экстраполяции краткосрочных тенденций, опасно. С 2003-2004 года на ключевых направлениях развития российской политической системы, федеративных отношений, экономики начали наблюдаться тревожные тенденции. В 2000-2002 в России существовал в целом лояльный президенту и правительству, но относительно независимый, сохраняющий свой голос и реальное влияние на процесс принятия решений парламент. Чтобы проводить законы в Думе и Совете Федерации, Правительству необходимо было их обстоятельно обсуждать с депутатами, искать компромиссы, допустимые решения. Работать с таким парламентом, разумеется, непросто. Это не каучуковый штемпель для оформления принятых исполнительной властью решений. Но, как показывает опыт, его наличие повышает качество государственного управления. Ответственный и самостоятельный парламент не позволяет разрабатывать и принимать решения кулуарно, без совета с обществом. Обсуждение со специалистами, не связанными с органами власти отношениями трудовой дисциплины. Когда парламент становится инструментом формального одобрения действий и намерений исполнительной власти, качество принимаемых решений снижается. Даже эффективный бюрократический аппарат, если он не сталкивается с систематической профессиональной критикой, делает ошибки, причем иногда грубые. В начале нулевых в России существовала относительно независимая пресса. Она отнюдь не всегда руководствовалась соображениями высокой морали и интересами общества, нередко становилась инструментом информационных войн между олигархическими кланами. Но так как число кланов было не равно единице, у общества была возможность получать информацию из многих источников, самостоятельно делать выводы о том, что происходит в стране. Когда все большая часть пресса оказывается под прямым или косвенным, но жестким контролем власти, Еще один инструмент общественного контроля оказывается заблокированным. Несколько лет назад в России существовали влиятельные предпринимательские организации, такие как Российский союз промышленников и предпринимателей. Их голос был слышен и учитывался в процессе выработки ключевых экономико-политических решений. Это приносило стране пользу, потому что предпринимательское сообщество объективно заинтересовано в повышении инвестиционной привлекательности России. Это увеличивает капитализацию компаний, расширяет возможности доступа к кредитным ресурсам. Крупные российские предприятия немало сделали для улучшения качества законодательства и экономической политики. Начиная с 2003 года РСПП все больше превращался в декоративный орган. Многие руководители региональных органов власти, находившиеся у рычагов управления на рубеже Старого и Нового веков, были, мягко говоря, не слишком компетентными и небезупречно порядочными. Разумеется, это относится не ко всем. Тем не менее, жители регионов на собственном опыте все в большей степени начинали понимать, что когда они избирают губернатора, то определяет, не кто будет ходоком в Москву, способным громче всех крикнуть о местных проблемах, а от кого будет зависеть их ежедневная жизнь, качество образования детей, лечение родителей, теплоснабжение городов, вывоз мусора. Это понимание приходит только с опытом. В развитых демократиях На то, чтобы оно сформировалось, потребовались десятилетия. Тем не менее, развитие событий в конце 90-х, начале нулевых, шло в этом направлении. Решение о назначении губернаторов, принятое в 2004 году, вновь перекладывает на Москву ответственность за текущие региональные проблемы, позволяет местным органам власти, региональным элитам, кивать на центр, объяснять, что для решения острых местных проблем сделать они ничего не могут. Такие решения, как отмена выборов по одномандатным округам, дававших возможность политически ярким фигурам иметь, если не влияние, то хотя бы голос при обсуждении государственных проблем или введение 7-процентного барьера, ограничивающего возможности многих политических сил, отражающих взгляды миллионов российских граждан быть представленными в парламенте, меры необычные для развитых устойчивых демократий, шаги, каждый из которых не является фатальным, а лишь создаёт риски для функционирования российской демократии. Однако вместе они обозначают путь к созданию системы, которую можно назвать закрытой, управляемой демократией или мягким авторитаризмом. Разумеется, система организации власти имеет мало общего с жёстким тоталитарным режимом Советского Союза. Но тем не менее слабости элементы неустойчивости, характерные для авторитаризма, в ней начинают проявляться. Такие политические конструкции стабильно до тех пор, пока не столкнулись с кризисом, в первую очередь экономическим, требующим не просто молчаливой покорности, а поддержки общества. Здесь-то и выясняется, что получить от него такую поддержку им сложно. Это резко ограничивает возможности маневра именно тогда, когда он больше всего нужен и властям, и стране. Советское руководство второй половины 80-х убедилось в этом на своем опыте. К сожалению, не оно одно дорого заплатило за столь горький урок. Свертывание элементов демократии и реального федерализма сказывается над динамикой межнациональных отношений. Назвать государственный строй многих российских национальных республик в конце 90-х начала нулевых демократическим язык не поворачивается. Тем не менее, это были власти, сформированные местными элитами, способные контролировать межнациональные отношения в республиках, влиятельные для местного общества. Попытки заменить их назначенными из Москвы марионетками иногда приводят к тому, что формальные государственные органы республики перестают чем-либо управлять. Реальный процесс принятия решений идет мимо них. Там же, где у власти остаются представители влиятельной местной элиты, они легко могут переложить ответственность за возникающие проблемы на поддержавшую их Москву. Факт назначения президентов автономных республик федеральным центром дает сильный козырь в руки националистам. Позволяет им легко доказывать, что Москва воспринимает жителей автономии не как полноправных граждан страны, а как покоренных подданных. Лучший подарок сепаратистам придумать трудно. В области экономической политики российские органы власти извлекли уроки из того, что произошло с советской экономикой. Это видно по ответственной бюджетной и денежной политике, которая проводилась в 2000-2004 на фоне высоких цен на нефть и связанных с ними высоких, но неустойчивых бюджетных доходов. Бюджетная политика была консервативной, обеспечивала значительные профициты бюджета, позволившие сократить внешний долг, оставшийся в наследство от Советского Союза, снизить расходы на его обслуживание. Создав стабилизационный фонд, Сформированный по четко определенным правилам, российское правительство и российский парламент проявили политическую ответственность, продемонстрировали необычную для отечественной истории способность извлекать уроки из ошибок предшественников. В 2000-2004-м российский бюджет мог бы без серьезных издержек и крупных дисбалансов функционировать при средних долгосрочных ценах на нефть, сохранять устойчивость даже при аномально низких ценах, характерных для периодов 86-90, 98-99. Долго удерживать такую ответственную финансовую линию сложно. Об этом свидетельствует богатый мировой опыт. На фоне аномально высоких цен на нефть рассуждения о том, как неразумна политика нынешних российских властей, накапливающих стабилизационный фонд, вложенный в ценные бумаги стран, валюты которых рассматриваются как резервные, непременный элемент экономико-политического ландшафта. Только ленивый российский политик не участвует в соревновании, суть которого – выдвижение популярных экзотических идей, связанных с использованием накопленных в стабилизационном фонде ресурсов. Однако, если сопоставить размеры российского стабилизационного фонда, который на 1 января 2006 года составлял лишь 5,7% ВВП, с Государственным нефтяным фондом Норвегии, вынужденный, как и Россия, решать проблему нефтяного проклятия, там он составлял на 1 октября 2005 года 70,1% ВВП, то очевидно, что представление об аномальных размерах средств стабилизационного фонда нашей стране несколько преувеличено. Не менее популярная тема – избыточность золотовалютных резервов страны. На 1 января 2006 года 24,2% ВВП. Рассуждение о том, что только враги Родины способны в таких масштабах накапливать иностранные активы, расхожий товар на современном экономико-политическом рынке. Между тем, в Китае, экономическая политика которого на протяжении последних 15 лет столь часто приводилась в качестве образца для подражания российским органам власти, валютные резервы на начало 2006 года составляли 36,3% ВВП. С 2005 года стало ясно, что способность правительства продолжать политику, позволяющую минимизировать риски финансового и валютного кризиса, с которым может столкнуться страна при падении цен на нефть, все более ограничена. Как было отмечено в главе 3, объяснить обществу, что государство не может выделить денег на ту или иную реальную потребность, потому что их нет, можно. Рассказать, что этого нельзя сделать, когда деньги есть – И объяснить, что экономика страны может оказаться слишком зависимой от непредсказуемых факторов, а это может обернуться тяжелым экономическим кризисом, за который придется платить цену, несопоставимую с краткосрочными выигрышами, сложнее. Пока шаги, предпринятые правительством, финансируемые за счет дополнительных нефтяных доходов, увеличивающие бюджетные обязательства, еще сравнительно ограничены. В расчете на 2006 год Прирост бюджетных обязательств по сравнению с 2004 годом составит примерно 3,5% ВВП. Но и они при ограниченности размеров стабилизационного фонда снижают устойчивость финансовой системы страны. Экономика России, как раньше СССР, становится зависимой от сохранения цен на нефть на уровне, который исторически аномален. Сценарные расчеты, выполненные в Институте экономики переходного периода, показывают, что при падении цен на нефть, сорта Brent, до 25 долларов 2009 году доходы федерального бюджета по отношению к факту 2005 года сократятся примерно на 9%. Рост ВВП сменится его падением. Дефицит федерального бюджета составит 7% ВВП. Остаток средств стабилизационного фонда будет равен нулю. Объем золотовалютных резервов по отношению к факту 2005 года сократится примерно на 80 миллиардов долларов. Темп инфляции достигнут в 40%. Разумеется, речь идет не о прогнозе, а о сценарных расчетах. В Институте экономики переходного периода рассчитывались и сценарии, связанные со сверхвысокими ценами на нефть. Инерционные сценарии. Они дают другие результаты. Но, как отмечалось выше, в странах, зависимых от конъюнктуры рынка природных ресурсов, Вырабатывая экономическую политику, важно трезво оценивать риски труднопрогнозируемого развития событий на нефтяном рынке. Реалистичные прогнозы показывают, что при накопленных резервах стабилизационного фонда, даже при неблагоприятном развитии событий, Россия в 2006-2008 не столкнется с серьезным финансовым кризисом. Угрозы связаны с заметным замедлением темпов экономического роста. Однако обсуждать долгосрочные риски важно думать не только об экономико-политической перспективе 2-3 лет. Принимая сегодня экономические решения, создавая бюджетные обязательства, мы определяем те контуры, в которых в ближайшие 10-15 лет придется работать российским органам власти. Тот запас стабильности, который в начале 80-х обеспечивали высокие цены на нефть, давал советскому руководству возможность ничего не делать, и тем не менее сохранять политическую устойчивость. Заложенные в конце 70-х, в начале 80-х проблемы проявились позже, но в масштабах, которые трудно было себе представить. Решение о том, как регулировать эти риски, пришлось принимать другим, властям государств, возникших на развалинах рухнувшей империи. Мы должны сделать все, чтобы Россия в этом отношении не повторила судьбу Союза. По состоянию на сегодняшний день Риски дестабилизации положений в России намного ниже, чем те, которые существовали в СССР в начале 80-х. Мы назвали политический режим мягким авторитаризмом. В нем есть еще немало элементов свободы и гибкости. И это обнадеживает. Доля русских в России несопоставимо выше, чем в Советском Союзе. Это делает регулирование межнациональных отношений при разумной политике задачей разрешимой. В России функционирует рыночная экономика, несопоставимо более гибкая, чем социалистическая. Она способна легче адаптироваться к изменению мировой экономической конъюнктуры. Ее логика не предполагает, что вся ответственность за изменение экономической жизни ложится на существующей власти. Но все же это не значит, что риски, связанные с утратой способности адаптироваться, ростом зависимости страны от динамики параметров, неконтролируемой руководством страны, исчезли. Это та ситуация, в которой осторожность – трезвая оценка угроз, с которыми может столкнуться страна – неотъемлемая часть ответственной политики.